муравей Какой-то муравей был силы непомерной, какой неслыханно ни в древние времена. Он даже, говорит его историк верный, мог поднимать больших ячменных два зерна. Притом и в храбрости за чудо почитался. Где б не завидел червяка, час в него впивался и даже хаживал один на паука. А тем вошел в такую славу, он в муравейнике своем, Что только и речей там было, что о нем. Я лишние хвалы считаю за отраву, Но этот муравей был не такого нраву, Он их любил, Своим их чванством мерил И всем им верил. А ими, наконец, так голову набил, Что вздумал в город показаться, Чтоб силой там повеличаться. На самый крупный сеном воз Он к мужику спесиво сполз И въехал в город очень пышно. Но, ах! Какой для гордости удар! Он думал, на него сбежится весь базар, Как на пожар, А про него совсем не слышно, У всякого забота там своя. Мой муравей то, взяв листок, потянет, То припадет он, то привстанет. Никто не видит муравья. Уставший, наконец, тянуться, выправляться, С досадою барбоса он сказал — Который у воза хозяйского лежал. Неправда ль, надобно признаться, Что в городе у вас народ без толку и без глаз? Возможно ль, что меня никто не примечает, Как не тянусь я целый час? А кажется, у нас меня весь муравейник знает. И со стыдом отправился домой. Так думает иной затейник. что он в подсолнечный гремит, а он дивит свой только муравейник.